Кир и Александр Без Кира не мог появиться Александр. Покоряя империю Ахименидов, Александр обладал определенными преимуществами. Ее распоряжение был механизм сильной македонской армии, советы Пармениона и других опытных полководцев, не говоря уже о наставничестве Аристотеля. База для господства в Греции была создана его отцом Филиппом. Великий македонец доверял генералитету и умению воевать свои фаланги и элитные кавалерии. Уступая химинидам в умении управлять государством, он часто вступал в кровавые конфликты и прибегал к упорным осадам, например, в случае с Тиром и на территории Индии. Знаменитое сожжение имперсиполя, по всей видимости, было непреднамеренным. Как и Кир, он столкнулся с беспощадными скифскими племенами за сыр-дарьей, но смог выжить в этой стычке. Он распространил пределы своей империи далеко на восток, за Инд. Однако, когда дело дошло до организации Македонской империи, он потерпел неудачу там, где Кир преуспел. Правление Ахименидов длилось два полных века, пока сын Филиппа не низверг их, оно не пережило Александра. Фактически Александр стремился продолжить это правление, создав Евразийское государство, которым руководили бы македонцы и персы. Он даже прибегал к поспешным массовым бракам своих военачальников и персидских женщин. В большей степени он чувствовал себя дома среди иранских арийцев, чем в Египте или в Вавилоне, хотя этот древний город пытался сделать своей столицей. Родство между западными и восточными арийцами было очевидно через два века, после того, как Кир был положен в гробницу в Парсагардах. Александр отдал дань уважения этой гробнице и наказал мародеров, проникших в нее во время его отсутствия. Он обнаружил, что маги продолжают нести караул рядом в домике на берегу реки. Говорят, что греческая культура — впервые проникла на восток с победоносным Македонским, но это слишком легкомысленное утверждение. Иллинизация берегов Азии продолжалась уже довольно давно, и греки владели такими торговыми портами, как Навкратис на Ниле и Танайес в Усть-Идон. Между Грецией в Европе и Анатолийским побережьем с тех пор, как Агамемнон повел своих налетчиков против Трои, наблюдались людские приливы и отливы, как на запад – так и на восток. После персидских войн V века до нашей эры греческие гости пробрались до самого Шушана. Геродот и Схил отдали дань уважения величию, а также упадку народа великого царя. Геродот рассказывает, что персы научились гомосексуализму у греков. В чем действительно состоит заслуга Александра, так это в открытии ворот для человечества. Он сломал барьеры между миром Средиземноморья и Индией, принес греческое влияние парфянам, основал греческое государство в Бактрии, разбросав семена эллинского искусства вплоть до Гандхары. Эффект этого решительного слияния народов, языков и мыслей с тех пор никогда не прекращал своего действия. Следы зороастрийской мысли и арамейской речи проявлялись во владении Чандрагупты – а сокровища Ахименидов достигли далекого пересечения дорог в Таксиле. Но этот поток имел два направления. Почти ничего обычно не говорится о том, что пришло после Александра из Персии на запад. Концепция золотой дороги в Самарканд могла возникнуть тогда, когда богатства из далеких Китая и Туркестана стали пребывать в Александрию на Ниле. Приемы восточной архитектуры – применялись при строительстве Рима. Бронзовые и глазурованные изделия проникли в западные страны и были освоены ремесленниками, а с культом Митры пришли таинственные верования, нарушившие самообладание Рима. Когда римское правление искало последнего прибежища в Византии на Босфоре, его двор имитировал церемониал персидской Ападаны, гораздо более сложный, чем во времена Кира. Великий царь оставшийся в человеческой памяти, был не македонцем, а персом.